С 1939 по июнь 1941 года Красная Армия получила 82 тысячи новейших артиллерийских орудий и минометов. Почти все советские орудия в 1941 году по качеству были лучшими в мире и таковыми остались до конца войны. Среди них 122-мм галбица М-30. разработана в 1938 году, проверено на Хохенголе, принята на вооружение в сентябре 1939 года, состоит на вооружении некоторых армий мира до конца дваго века. Как плохо все это вяжется с привычными представлениями о том, что сталин гитлеру верил, что Сталин к войне не готовился. То кто изучал военную историю, Возразит, что советские артиллерийские полки не были полностью обеспечены тягой. Кроме того, в артиллерии использовался мощный, но тихоходный трактор. Замечание правильное. Однако это обстоятельство не столь ужасно, как может показаться с первого взгляда. Опыт войны показал, что в случаях, когда советским войскам ставила задача обороняться, и войска зарывались в землю, то есть отрывали траншеи полного профиля, оборудовали блиндажи, огневые позиции для танков и артиллерии, прикрывали передний край противотанковыми рвами, минными полями, проволочными и другими заграждениями, то противнику такую оборону прорвать не удавалось. Примеры. Ленинград, Москва, Сталинград, Курск. Все стратегические прорывы германских войск в ходе войны удавались только тогда, когда советским войскам запрещали зарываться в землю и готовить оборону. Примеры. Июнь 1941 года по всей границе. Харьков в мае 1942 года. Крымский фронт в том же месяце. В 1941 году Красная Армия имела счастливую возможность создать неприступную оборону от моря до моря. После подписания такта с Гитлером у Сталина было два года, оборону можно было строить не в чистом поле, как на Курской дуге, а опираясь на железобетонные форты линии Сталина. И вот туда, в эту оборону, следовало поставить 500-600 артиллерийских полков, оборудовав для каждой пушки по несколько огневых позиций тщательно замаскировав и укрыв а артиллерию ргк как и положено держать в резерве и перебрасывать туда, где враг сильнее напирает. в этом случае тракторов и автомобилей хватило бы сполна боеприпасы заготовлены заранее и укрыты в блиндажах невдалеке от огневых позиций. артиллерийским тягачам всего только и работы, по ночам то одну, то другую пушку перетягивать с одной огневой позиции на другую. Но советских генералов и маршалов оборонительный вариант войны не интересовал. Они готовили наступление. Но для наступления трактора и автомобили тоже не нужны все сразу. И следует понять почему. При подготовке наступательных операций Артиллерия никогда не перемещалась всей массой, потому, во-первых, что еще до наступления напугаешь противника и выдашь ему направление главного удара, потому, во-вторых, что просто невозможно подтянуть одновременно, скажем, по 200 орудий на каждый километр фронта прорыва и соответствующее количество боеприпасов. Поэтому перед наступлением и ночами для орудий готовили укрытие и понемногу стягивали артиллерию и боеприпасы к участкам будущего прорыва. К утру все тщательно маскировалось, а следующей ночью все повторялось. Для такой работы вовсе не надо иметь тягач на каждое орудие. Наступление начиналось с работы артиллерии, после чего в прорыв шли танки и пехота, а основная масса артиллерии оставалась на месте. Подвижные соединения имели для поддержки только сравнительно небольшое количество артиллерии. Через несколько дней или недель, далеко в глубине обороны противника, наступление выдыхалось, останавливалось, закрепляя рубежи, переходили к обороне. А командование выбирало новый участок прорыва, и все начиналось сначала. К этому участку много ночей подряд подтягивали артиллерию и подвозили боеприпасы. В наступательной войне советскую артиллерию в любом случае перебрасывали не всю вместе, а перекатами. Кроме того, в день М после объявления открытой мобилизации из народного хозяйства в армию планировалось передать 240 тысяч автомобилей и 43 тысячи. тракторов этого вполне хватало чтобы дополнить средства тяги там где их не хватало разгром случился потому что германская армия нанесла внезапный удар в тот самый момент когда советскую артиллерию ночами перебрасывали границам вместе с артиллерией соответствующее количество боеприпасов к ведению оборонительной войны артиллерия не готовилась А начинать наступление 22 июня не могла. Артиллерия уже на границах, а пехота еще не подошла. И потребовалось всю массу советской артиллерии одновременно отводить от границ. И вот только в этой ситуации нехватка тракторов и их тихоходность оборачивались катастрофой. Артиллерия погибала или доставалась противнику вместе с боеприпасами. Катастрофы можно было избежать, если бы артиллерию и боеприпасы не собрали у границы. Даже за неделю до войны, если бы Сталин действительно боялся Гитлера, можно было оттянуть артиллерию. Но шел обратный процесс. Маршал Советского Союза Рокоссовской. Войскам было приказано выслать артиллерию на полигоны, находившиеся в приграничной зоне. Солдатский долг, страница 8. Удивительно, почему артиллерия должна заниматься боевой подготовкой у границ? Разве мал Советский Союз? Разве нельзя найти более подходящего места? Мы возмущаемся, что какой-то идиот в генеральном штабе отдает глупые приказы. Но не будем возмущаться. Приказы отдавал не идиот, а великий непобедимый Жуков. Именно так он делал перед внезапным ударом на Холхенголе. Пехота и танки в основной своей массе держатся в глубине, чтобы не показать признаков подготовки к наступлению и не выдать направлении главных ударов. Они подойдут к переднему краю в самую последнюю ночь, а тихоходную артиллерию к переднему краю Жуков выдвинул заблаговременно. Это правильно для агрессивной войны. Но то же самое обернулось бы катастрофой, перейди японцы в наступление. Именно это случилось 22 июня 1941 года. Советская артиллерия уже у границ, а пехоты и танков еще нет. В приграничные районы перебрасывали артиллерию боевых войск. Но кроме того, в приграничных районах шло формирование новых артиллерийских подразделений и частей, 900 артиллерийских полков это вовсе не предел формировались все новые и новые полки особенно тяжелые полки ргк генерал-полковник сандалов как о чем-то очень незначительным в трех строках сообщает что в тыл четверт армии подвезли 480 15 миллиметровых орудий и начали формирование 10 Новых артиллерийских полков РГК. Военно-исторический журнал, 1971 год, номер 7, страница 19. Полки не успели сформировать. Немцы напали, а расчетов возле орудий нет. А где-то расчеты остались без орудий. За Днепром и за Волгой есть полигоны для боевой подготовки и учебные центры для формирования новых частей. Казалось бы, лучше сформировать полки на Урале, обучить их, провести учения и боевые стрельбы, а потом погрузить в эшелоны и перебросить на западную границу. Почему орудия подвезли, а людей нет? Почему полки формируют в приграничных районах, там, где они могут попасть под удар до того, как их успеют укомплектовать солдатами, Все это кажется сплошным идиотизмом, но если вспомнить, что это подготовка к наступлению, то те же действия воспринимаются иначе. Все разумно. Если сформировать и укомплектовать артиллерийский полк РГК вдали от границ, а потом его перебросить границам, то это без внимания не останется. Прибытие даже одного полка РГК Наводит на размышление Прибытие десяти полков РГК вызовет у противника панику. Поэтому орудие ночами, небольшими партиями, без расчетов, в армии, говорят, россыпью, перебрасывали границам. А где-то в другом месте готовятся командиры и солдаты. В последний момент в приграничные районы прибывают тысячи солдат и офицеров, но без тягачей. Без пушек, без боеприпасов. На их прибытие не обращают особого внимания. Много людей без пушек похожи на пехоту, а пушки, тягачи, боеприпасы уже спрятаны в приграничных лесах. Солдаты получают свои орудия, снимают с них смазку и 10 полков к бою готовы. Представить 480 орудий на одном поле я могу. Генерал-полковник Сандалов не уточняет, о каких именно орудиях идет речь. Но речь может идти только о 152-миллиметровой гаубице-пушке МЛ-20 или 152-миллиметровой пушке БР-2. Гаубица-пушка МЛ-20 весила более 7 тонн, а пушка БР-2 более 18 тонн. 480 орудий Это ряды за горизонт. Трудно представить другое. В приграничных районах на каждую пушку было запасено по 10 боекомплектов снарядов. Один боекомплект — 60 снарядов, 10 боекомплектов — 600. Один снаряд для МЛ-20 — 43,6 килограмма, для БР-2 — 48,8 килограмма. Каждый снаряд Упакован в отдельный ящик. На 480 орудий 288 тысяч ящиков. Но орудия такого калибра имеют не унитарное заряжение, а раздельное. Сначала заряжаем снаряд, а потом отдельно гильзу с зарядом. Гильзы с зарядами пакуются в отдельные ящики. Это еще столько же ящиков. Представим. Это только 10 новых полков РГК, они тайно формируются позади боевых порядков 4-й армии. Но 4-я армия не на главном направлении. На главных 10-я армия Западного фронта в Белостокском выступе, 6-я армия Юго-Западного фронта во Львовском выступе и 9-я армия Южного фронта на Румынской границе. Можно ли вообразить? Что делала в их тылах? Можно ли представить все 900 полков уже сформированных и неизвестное количество тайно формируемых? Можно ли представить горы зеленых ящиков со снарядами для всех этих полков? Лишь тот, кто сумеет все это вообразить, у меня не получается. Сумеет до конца понять смысл слов маршала Шапошникова «Мобилизация — это война». Сначала Сталин создал наркомат боеприпасов. Логическим следствием этого взрывоподобный процесс формирования артиллерийских полков, способных поглотить всю прорву снарядов. А следствием создания артиллерийских полков могла быть только война. Причем уже в 1941 году, ибо не могли советские генералы долго держать под открытым небом 10 боекомплектов на 900 артиллерийских полков не могли.